Шестое. Дом он все-таки продал. Жалко стало только на один момент, когда дворник забрался на крышу, взмахнул ломом и хрясь прямо по гербу, по гербу фамилии. Обрушились дворянские щиты, рыцарские шлемы, три стрелы и золотые рыбки на голубом поле. И проступила старая, еще дедовская штукатурка, «Да», – вздохнул Мышецкий, – «была у собаки хатка». Итак, в Петербурге его ничто более не держало. Ничто, кроме Сената и его решения. Солидный дом Абюссон скупил у него часть старинной мебели, которая представляла антикварную ценность. На Большой Морской князь быстро оформил финансовые дела, переведя капитал на парижское отделение торгово-промышленного банка комплект белья от придворного поставщика Артюр, а дорожные вещи от фирмы Бехли. Уезжать казалось и тяжело, и радостно, как жениться. Полиция заявила, что никаких претензий к отъезжающему князю не имеет. На радостях побежал князь платить 10 рублей на Красный Крест, что полагалось всем отбывающим за границу. Только в канцелярии генерал-губернатора произошла заминка. «Долгов не имеете?» — осведомился чиновник. «Нет», — храбро ответил Мышецкий. «Не состоите ли под судом?» «Нет». «Нет ли к вам следственных претензий со стороны правительства?» «Предупреждаю. В случае неправильных показаний вы подлежите содержанию в тюрьме сроком до четырех дней». «Это было ужасно». Мышецкий торопливо сознался во всем. «Правда, — сказал, — в сенате не ведется разбор моей служебной деятельности, но я думаю, по зрелом размышлении...» «Хрусь, хрусть!» — чиновник порвал выездной лист. «В таком случае, князь, отбытие за границу возможно лишь с высочайшего соизволения. Обратитесь в собственную его императорского величества канцелярию». Делать нечего. Побрел Мышецкий на Екатерининский канал в бывший Михайловский дворец. В спокойно-холодном кабинете, где ничего не было лишнего, принял его сам главноуправляющий, гофмейстер Танеев. По дружбе с сыном его, известным математиком, Сергей Яковлевич доверчиво рассказал о своей просьбе. «В такой день!» В такую трудную минуту для Отечества, ответил князю Танеев и, отвернувшись к окну, долго рыдал. Что за бред, думал Мышецкий, ничего не понимая. Разве не знаете, сказал наконец Танеев, — что порт Артур пал перед лукавым врагом. Я не могу беспокоить моего дрожайшего государя просьбами в коих нет ничего государственного. Обратитесь, князь, прямо в министерство. Ну, шагать-то тут недалеко. Волынским переулком, кратчайше, вышел князь Мышецкий на Дворцовую площадь. Если бы он не видел слез Танеева, то, наверное, и сам бы поплакал. Но плакать после Танеева казалось как-то неприлично, вроде прихлебательства. — Господа, — спросил Сергей Яковлевич в министерстве, — вы слышали, что порт Артур пал? — Если бы пал, а то ведь, говорят, сдал его стесель. Стало еще тошнее. В таком состоянии предстал Мышецкий перед светлые очи тройного князя Аболенского Нелединского-Милецкого. Выслушал тот его как друга и сказал, — Помилуйте, Сережа. При чем здесь мы? Прямой расчет тебе обратиться в первый департамент. Там сказали, что они этим не занимаются, и велели идти в третий, а в третьем сделали глаза как плошки. Кто это вам внушил? Да ничего подобного. Идите прямо в канцелярию. Это их дело. Без працы, не бенды, кололадцы. И не пошел. А уже потащился князь Сергей Яковлевич обратно к Абаленскому, Нелединскому, Милецкому. Мол, так и так. Велели, друг милый, к тебе идти. «Да что они путают?» — возмутился тройной князь. «Я же тебе сразу сказал определенно. Иди в канцелярию Его Величества, прямо к Танееву». «А при чем здесь мы?» Круг замкнулся... «Спаси и помилуй нас, грешных!» В коридоре министерства присел Мышецкий на диван. Что же делать? Вдруг видит, идет куда-то дедушка-швейцар. Сам старенький уже, седенький. Леврея горит на нем, как на тамбур-мажоре. И несет дед в руке булку с изюмом. Щепнет и пожует. «Дедушка, милый!» — сказал ему князь Мышецкий. — Ось! — приблизился дедушка. — И на ухо деду. Достань мне паспорт, чтобы за границу выехать по личному разрешению государя-императора. Как? Сможешь? Дедушка был уже такой старенький, что, кажется, даже и не заметил, как князь ему в карман золотой опустил. «Так вам, сударь, бесперечь всего Иванов нужен!» Мышицкий долго ломал себе голову, перебирая Ивановых. Аполлинария Викторовича вспомнил одного помастистия. «Не-е-е!» мотнул бородой дедушка. «Аполлинарии Викторовичи будут Ивановы шашнадцатые! А вам, милостивый государь, надобна девяносто восьмого Иванова!» «Ну, следуйте!» Сергей Яковлевич пошел за дедом в конец коридора. «Дверь!» «Стукай!» — сказал дедушка и побрел по своим делам. «Жу я!» В крошечной комнатенке сидел искомый Иванов девяносто восьмой. Так себе человечишка, Муха вроде, зато нос у него был весьма примечательным. Сразу было видно, что похмеляется человек регулярно, такому деньги всегда нужны. И сунул под локоть ему сотенную, радугой кверху, чтобы обнадежить. Иванов девяносто восьмой, без сюртучка, в подтяжках, поскреб что-то перушком и был лапидарен, как Александр Македонский или фельдфебель перед солдатом. «Фамилия, имя, отчество?» «Скоренько!» — открыл шкаф, а там стопка паспортов. Быстро заполнил, подышал, пришлёпнул. «Пожалуйста!» Вот и высочайшее повеление. Да, хорошая была демонстрация государственного строя. И подумалось Мышецкому. «Ясно, такому строю, где ничего нельзя сделать в кольце бюрократии». Но зато все можно сделать за деньги, такому строю только и держаться на штыках. Но сколько можно еще держаться? Мы ведь разлагаемся, это явно. Чтобы не погрешить законами, он все-таки дал публикацию в газеты на три номера о своем отъезде за границу. Может, прочтут и хватятся? Первый номер. Молчат. Вторая публикация. И, наконец, третья. Нет, Сенат забыл о нем. Можно ехать смело. Но случайно в том же номере газеты перехватил взглядом и такое сообщение. Сим объявляет об отъезде в свое благоприобретенное имение Уренской губернии господин А.Н. Жеребцов и его супруга, урожденная княжна Кейкуатова. Вдруг вспомнил Мышецкий и не придал тогда этой заметке никакого значения. С Суренским у него вроде бы все надолго покончено. Наступил день отъезда, день раздумий. Тяжело закончился этот год для Мышецкого, тяжело и для России. Демонстрация на Невском и в Москве, тоже подавленная к Мирским постыдная сдача врагу порт Артура бахвалом с теселем – все это лишь наружные факты, хорошо заметные каждому обывателю. Однако были еще и подспудные самовзрывающиеся признаки, которые оставались известны только посвященным в тайны цифр. И князь Мышецкий, влюбленный в статистику как шулер в карты, подбил на прощание знаменательный итог – Истощение земли продолжается. Война обезмужичила деревни, отняла у дворов главную силу. Государственный долг России, запутавшийся в займах, составляет уже 6 миллиардов 652 миллиона рублей. Картошки деревня стала сеять на 78% больше, чем в другие годы. Явный признак голода и обнищания. Россия выпила в этом прошедшем году 71 миллион ведер водки, всего на 300 тысяч ведер меньше, нежели в предвоенном 1903 году, и это при запрете на крепкие напитки. И, наконец, простой подсчет показал, что навозных удобрений клали на свои поля и крестьяне, и помещики поровну. Значит, культура агротехники еще не затронула ни мужичьего хозяйства, ни дворянской латифундии. Скверно. Тягостное настроение немного поправилось, когда князь садился в коляску, чтобы ехать уже на вокзал. И тут к нему подбежал запыхавшийся человек в распахнутой шубе, фуражка инженеров морского ведомства сбилась на затылок. «Сударь!» – закричал он. Прошу, уступите мне. Помилуйте, ответил Мышецкий. У меня поезд, я спешу. А что у вас? Несчастье?» Но инженер уже вскочил на подножку. От него пахло пивом. На Путиловском начались волнения рабочих. Гони! Сергей Яковлевич вспомнил Мариенгов и старика Муселиуса, как он говорил тогда: "Один гудок Путиловского завода «Сейчас может определить судьбу России», — кажется, так он говорил. И это сообщение о стачке рабочих было той красной чертой, под которой Мышецкий тут же в коляске подвел итог минувшего года. Что-то принесет новый. Вагоны класса люкс благоухали лавандой, плюшевые диваны крепко пропитались одеколоном. Внизу, под грохочущим мостом, клубясь морозным паром, текуче протек обводный канал. Слева остались казармы лейб-гвардии казачьего полка, главного поставщика трубачей для князя Мещерского. Впрочем, ничто не ущемляло сейчас души. Было даже как-то весело. Прямо с насыпи, под окном вагона, катились на самодельных коньках. Сделанных из лошадиного ребра окраинные мальчишки. «Дети, дети, что-то ждет вас впереди!» И дымили в отдалении трубы. Где-то там, неслышная отсюда, На всю Россию мощно ревет сейчас труба путиловцев. В соседнем купе-салоне ехала старуха с легионом компаньонок. Лаяли плюгавые японские собачки. Очень часто повторялось на все лады неудобное слово «клизма». Сергей Яковлевич вышел в коридор. Бездельник среди бездельников. На дверях купе старухи прочел табличку. Графиня Шувалова. Какая? Может, Екатеринбургская, у которой на Урале заводишки, чугун и прочее. Или вдова дипломата. Которые грозят забастовки не только в России, но и в Германии, ибо сам Вильгельм подарил ей акции железных дорог. Из-под тишка Мышецкий глянул в приоткрытую дверь. Нет, это Шувалова другая, незнакомая ему. Сергей Яковлевич шел вдоль коридора вагона, читая таблички на дверях, выискивая знакомых. Кажется, одного нашел. А.А. Столыпин. Корреспондент нового времени. Сергей Яковлевич решительно откинул клинкет двери. А-а! встретил его Столыпин радостно. Сани! А с каких это пор ты служишь у старика Суворина? О-о-о! Может, перекусим в ресторане? Как? У-у-у! Так и сделали, выпив коньяку. Сани Столыпин стал несколько трезвее и удобопонятнее. Выжимая в стакан лимон, он сказал «Будь другом, только не спрашивай о моем братце». А я как раз хотел спросить, что поделывает Петр Аркадьевич? Все так же? Сидит в Саратове? «Ты можешь быть вежливым», — возмутился Сани. «Куда не приду? Всюду донимают меня вопросами о брате». «Ну что делать, если твой брат заметно выделяется?» «А, брось!» — сказал Саня. «Такой же дурак и консерватор, как и все, только болтает много». Мышецкому стало смешно от подобного признания. «Не ты ли, милый Саня, был редактором архиконсервативных консервативных санкт-петербургских ведомостей?» «Э -э -э -э -э -э, облизнулся Саня. Приятно вспомнить, как на плеве меня уволил за вредное направление. — Вредное! — смачно повторил Сани, облизываясь снова. — Какой же я консерватор! Теперь вот у старика Суворина... — Ничего. Ладим. Ему ведь что? Пиши что угодно. Только в конце жидов не забудь облаять. — А тебе, Сани, не противно все это? — спросил Мышецкий. — Да как сказать, выбор в прессе велик. А скажи-ка ты мне, чистоплюй, князенька, какую газету читает царь у самовара? Все-таки новое время. Меня читает. Оценил. Саня пронаблюдал, как Мышецкий медленно цедит коньяк сквозь зубы и вдруг вспомнил. — Слушай, а ты раньше писал стихи? — Где они? — Да бог с ними. Ни одной рецензии так и не было. Дрянь. Пили и смотрели в окно, а там пролетала перед ними Россия, словно навсегда погибшая в метельных визгах, и вечерний сумрак уже трепетно занимал ее розовеющие скорбные дали. — Удираем! — подмигнул князю князю Столыпин От Отчего? Не понял Мышецкий. Да все от нее, родимой, от революции. И опять громко смеялся, показывая хорошие зубы. А потом как-то сразу потускнел, заговорил. Плохо, брат князь, не то, что раньше. О чем жалеть? Молод был, писал легко, быстро. Тебя и сейчас никто не гонит. Саня быстро глотал коньяк. Смотрел на князя одним глазом. Понимаешь, князь, выдохся. То ли раньше бывало. Денег нет, вдохновения нет и занять негде. Раз-два беру в долг. Вдохновение? Серьезно спросил Мышецкий. Зачем? Беру билет. Все быстро, очень быстро. Экспресс Париж-Владивосток. Высаживаюсь с корабля в Нагасаке, быстро женюсь на японке, быстро развожусь с ней, быстро прилетаю на берега Невы, и я полон. И быстро пишу замечательный очерк под названием Как я женился на японке. Но достал зубочистку мышецкий. Все, кое-где намекну, что знаю 34 способа восточной любви. Дамы за мной ухаживают, мне это приятно, дамам само собой. Публика читает на расхват, издатели гонорарий платят. И все без осложнений, все быстро-быстро. Неожиданно Сергей Яковлевич вспомнил, что еще там, в Уренске, когда он носился с идеей сборника в пользу голодающих, и Конников-младший говорил ему о Сане Столыпине. «Сане!» Спросил князь, а ты знаешь иконникова? А что, разве ты ему должен? Так не отдавай. Я ему никогда не отдавал. И на миг стало тошно. Сани, сказал, выпьем еще чего-нибудь. И неслась ночь за окном, дремучая, истинно российская, которую ни с какой другой ночью не спутаешь. «Опустел ресторан». «Ты куда едешь?» спросил Столыпин. «Да так, еду. Это хорошо. Поезжай». «А ты, Сани, тоже так?» «Да нет. Посидел вот недавно в наших крестах. И знаешь, что-то мне там не понравилось». «Сколько и за что?» спросил Сергей Яковлевич. «Три дня. Не буду объяснять». Ты правоведь и все поймешь. По статье 1535. Дрянь статишка. Вот еду посмотреть, как сидится у немцев в Маабите. Суворин тебя послал или от министерства? Это волокитно. Еду на свои кровные, Ха, любительски. Вот приеду в Берлин, быстро выпью на вокзале коньяку, быстро набью морду полиции. Быстро сяду в тюрьму, быстро отсижу, сколько положено, и быстро напишу очерк, как я сидел в Маабите. Деньги нужны, понимаешь? А узнай в министерстве, что я знаком с тюремным вопросом на Западе, так меня, как Донаю прекрасную, лопухин сбрызнет золотым дождичком. «Ну-ну», — поскучнел Сергей Яковлевич, — «пошли спать, сани, когда Вержболова проедем». Ты не спрашивал? Поддерживая друг друга на вагонных площадках, они шли через состав. И не был в эту ночь пьян Сергей Яковлевич, но как-то душно пропитался всякой дрянью. Тюрьма Моабит и русские кресты, девочка-японка на шее Сани, а потом братец его, Петр Аркадьевич, что сидит ныне в Саратове. Но поговаривают. «Ах, чего только не говорят на Руси! Верить ли?» На узком переходе тамбура, когда с ревом пролетала внизу платформа черного моста, Сани стал кидаться на рельсы. «Будь оно все проклято!» — кричал он, пьяно рыдая. Мышецкий перехватил его, рывком забросил вагон, прижал к стене и Сани от страха стал тихим и трезвым. «Удираем!» — подмигнул он Мышецкому. С детства запомнил Сергей Яковлевич одну картинку. Мчится окутанный паром локомотив, а рядом с ним через леса и через горы, упираясь черепом в облака, неслышно скользит тень смерти с косой на костлявом плече. Нечто подобное шагало и сейчас за экспрессом. Мышецкому даже казалось, что русская жакерия, вся ее ярость и жестокость, бежала сейчас рядом по шпалам, заглядывая пустыми глазницами в зеркальные окна люкса и время от времени выхватывала свою жертву, обескровленную и обмякшую, как мешок от ужаса, выхватывала и швыряла обратно в Россию, в самое пекло забастовок, из которого они бежали, эти жертвы. Вагоны, заполненные в Петербурге, быстро пустели, в одних только режецах гуртом оставили поезд нефтепромышленники. На промыслах Кавказа началась стачка, и когда эти богатые дяденьки тащились вдоль коридора, на них смотрели, как на обречённых. А за Ковно, у неказистой платформы, за которой шумели глухие леса, поезд стоял дольше обычного. Посапывал паровоз в терпеливом ожидании. «Чего стоим?» – удивлялись пассажиры. Наконец из станции выскочил запаренный телеграфист. В руке пачка телеграмм. Проводники пошли вдоль вагонов, выкликая служащих корпуса жандармов, и Министерство внутренних дел. Все отпуска этим господам были отменены. Надо бороться». Мышецкий с интересом наблюдал за раздачей телеграмм. «Всем людям в безукоризненных пиджаках или одетым в дорожные халаты при всей их милой обывательской непосредственности вдруг пришлось разоблачать себя, свою таинственную сущность». Вот и соседу Мышецкого по купе протянул проводник Бланк, начальник жандармского округа, генерал-майор Вейс. «Давайте, это я!» — и забыл попрощаться с Мышецким. Поезд, наконец, тронулся. Скоро и Вержболова граница. «Фу!» — перевел дух Мышецкий. «Кажется, теперь-то уж проскочим. Дай-то бог! Неужели и меня воротят?» Ай-яй-яй. Поздно вечером экспресс остановился на границе. Краткий таможенный осмотр, формальности. Публика в люксе чистая, с ней возни немного. Сани Столыпин дрыхнул в купе, накрытый чистой простынёй, словно покойник. Его даже не стали проверять. Офицер погранстражи только глянул на табличку. Прочитал. Новое время. Господин Суворин. Бей жидов, спасай Россию. Но пусть спит с Богом. До Берлина отойдет. Мышецкий стоял возле окна и в отражении стекла видел, как в купе напротив сидит перед католическим распятием, словно филин, старая графиня Шувалова. Кто она? Что она? Куда едет? Может, у этой ведьмы тоже была нелегкая жизнь? И, может, был свой граф Сен-Жермен. Она вся оттуда, из прошлого. Ай, лучше не смотреть. Лучше поглядеть на перрон. Россия. Тяжко ухал вдали духовный оркестр, оглушая станцию печальным вальсом на сопках Манжурии. Щеголяли хлыстиками пограничные офицеры. Фуражки на кребень, а ладони правых рук стянуты за отвороты шинелей. И большие пальцы почти у всех манерно отогнуты. Тоже мне бонапарты. Под окнами вагонов фланировали дамы в шубках. Остромордые шпицы тянули их на поводках, увлекая к столбикам. «Прощай, Россия!» И поплыл вдаль последний русский перрон. Скоро славянская Вержболова обернется прусским верболеном. Навстречу катились немецкие платформы груженные банками с анилиновыми красками. И вдруг поезд резко затормозил. «Неужели и меня?» — с ужасом подумал Мышецкий. «Может, убежать в уборную и запереться? Пускай ищут!» Хлопали двери, взволнованно переглядывались пассажиры, когда в вагон поднялся таможенный чиновник с бумагой. «Кого еще? Чей черед настал вернуться в Россию?» потрясаемую стачками вслед за путиловцами. Ну, господа! И облегченно вздохнули, когда чиновник прошел в салон графини Шуваловой. Там долго лаяли на него собачонки, этакие плюгавицы, тряские. Вот она, согбенная, страдающая, шла дряхлая графиня, обломок времен еще Николаевских. Выносили за ней баулы, и словно в божественной литургии одна из компаньонок несла впереди католическое распятие. Рубинами, а не кровью, были украшены плоские ступни Иисуса Христа. Высадились честью. Сергей Яковлевич узнал о причине и навестил Саню Столыпина, который уже проснулся от резкого тормоза. — — Куда перекладывают эти мощи? — спросил Саня, зевая. — Ты никогда не догадаешься, — хохотнул Мышецкий. Сын графини оповестил ее телеграммой, что на старости лет решил принять православную веру. Вот и едет разбираться. — О, Господи! — загрустил Саня. — Конечно, это ужасно, когда русский граф покидает лоно католицизма и приобщается вновь к родимой просвирке. «Эх, Русь, Русь!» В вагоне уже показался прусский офицер и, сверкнув стеклышком монокля, произнес на добротном русском языке. «Вирбален!» «Дамы и господа, прошу извинить меня, что волею закона Пруссии я обязан исполнить долг службы почетной и хлопотной. Проводник, включите все лампы!» Дамы могут отдыхать, как и прежде. Прусский офицер всегда уважает прекрасную половину человечества. Приступим к мужчинам. Паспорт. И он резко выбросил руку в сторону князя Мышецкого. «Будьте любезны, сударь», — ответил князь, протянув ему паспорт, выданный с высочайшего соизволения. А за границей Пруссии, за низеньким пероном, где в старомодных вытертых шубках гуляют гарнизонные барышни, бурлила и волновалась тревожная Россия, вступившая в 1905 год. А все-таки проскочили, думал Сергей Яковлевич.